Глава 45. Атмосфера за столом сильно отличалась от той, которая была за завтраком. Разговор не клеился, так как не было общих тем. Тема про погоду быстро закончилась, а других не было. Немного исправляла ситуацию болтовня Лизы. Вот у нее тем для разговора было много, начиная с того, что опять поссорились две куклы и теперь не желают пить чай вместе, и заканчивая появлением ириски. Тетушка кардинально поменяла своё поведение, теперь она была приторно внимательна. От её уменьшительных слов уже болели уши. «Кирочка», «Лизонька», «Тарелочка», «Ложечка». Очень сложно долго выдерживать этот сахарный сахар. Больше всего, конечно, доставалось мне. Но перепадала и кости с Лизой. И такие изменения сильно настораживали. Однозначно она что-то задумала, только непонятно что». После того, как темы для разговора были исчерпаны, за столом повисла тишина. Ее нарушил Федор. «А скажи мне, дорогая моя сестрица, где же ты провела половину дня? Я был расстроен, дорогая». Печально проговорил он и замолчал, ожидая, что я подхвачу нить разговора. Отвечать я ему не собиралась, но мне было интересно, что он скажет дальше. Ему явно не понравилось пренебрежение этикетом, но как же я не поинтересовалась причиной его расстройства, поэтому пришлось продолжить самому. «Ты совсем не уделяешь мне время». «А должна?» Не успев себя остановить, спросила я. И тут он отвечает. «Знаешь, девушка вначале должна доказать, что достойна моего внимания, и что я должен ради нее все бросить и уехать жить в такую глушь, как у вас тут». Я поперхнулась воздухом. Федор тоже. Только я от его заявления, а он от пинка матери под столом. Он удивленно на нее посмотрел и продолжил. А вот такие девушки, как ты, и остаются одни. Не знаю почему, но я все-таки задала этот вопрос. Такие это какие? Ксения Потаповна попыталась что-то ему глазами показать, но Федор слишком увлекся размышлениями и ее подсказки не увидел. Очень самостоятельные, не бабское это дело имением заниматься. Нужно отдать мужу решать эти вопросы. Бабы должны заниматься музыкой, тряпками и гостями. На последних его словах тетя поморщилась и перестала пытаться как-то направить сыночку в нужное русло. И, просто, прикрыв глаза рукой, дослушивала идеи этого умнейшего человека. В какой-то мере мне стало ее жаль. Ей же все равно придется пристраивать его куда-то мужем. Тут уж не за богатством гоняться, а как бы самой приплачивать не пришлось, только для того, чтобы его взяли. «Послушав тебя, племянничек, очень рад, что у меня родилась дочь. У нее то только тряпки до да гости, а у тебя впереди ого-го!» Злой сарказм в голосе отца не понял только Федор. Едва закончили есть, тетушка схватила под руку сына, заявила, что ей срочно нужно пройтись, и повела его из дома. «Уже уходите и лишаете нас вашей компании», — продолжил язвить отец. «Да, встретимся чуть позже. Здоровье нынче не то», — как могла прикрывала отступление тетушка. «Барон, а где вы научились так красиво прогонять родственников?» — ухмыльнулся Костя, когда за братцем закрылась дверь. «Я, честно говоря, не специально. Это само так получается. Я просто больше не могу слушать этот бред», — с улыбкой ответил отец, — а затем став серьезным продолжил я всегда буду защищать свою дочь нам не страшен серый волк серый волк серый волк устав от взрослых разговоров девочка пела песенку из сказки которую я недавно ей рассказала лиза о чем ты поешь с улыбкой спросила я малышку ее песенка оказалась очень кстати этот ваш федор такой злой прямо как волк из сказки ответила лиза осталось найти поросят Добавила уже смеясь я, и в этот момент отец громко театрально хрюкнул. Наш хохот было слышно на весь дом. После обеда решила подняться к себе в комнату. Веселье бурлило внутри и проявлялось улыбкой на лице. В комнате оказалось сильно прохладно. Все указывало на скорый приход затяжных дождей. Влажность воздуха повысилась, и эта сырость стремилась проникнуть под одежду. Брр, неприятно!» Подошла к окну, чтобы закрыть его поплотнее, и увидела, что недалеко от дома за беседкой, практически скрытые от посторонних глаз, беседуют Ксения Потаповна и Федор. Тетка что-то эмоциональное высказывала моему брату, злость исказила ее лицо и скривила губы. Многое отдала бы за то, чтобы подслушать, о чем они разговаривают. Видимо, закончив речь, она собралась уйти, но резко развернулась и, практически подбежав, отвесила сыну подзатыльник от которого он пошатнулся, и походкой королевы двинулась в сторону дома. Как назло, в это время мальчишки, помогая нашей прачке Бабе Маше, несли ведра с водой от колодца. Видимо, еще не остыв от разговора с Федором, тетка с криками налетела на парней, а Матвей, не ожидая этого, неловко повернулся, упал и окатил тетку водой из ведра. На мгновение все замерли, а потом тетка начала орать, И замахнулась на ребенка. Вот дрянь! ругнулась я и побежала спасать детей. Следом за мной бежал кошмарик, и риску-то я ему еще не успела отдать. Когда выбежала из дома, увидела отвратительную картину. Тетка, держа за ухо, отвешивала пощечины младшему, а старший пытался повиснуть у нее на руке. Барышня, простите, ради богини, я не специально, прошу вас, даже не пытаясь уворачиваться, кричал Матвей. По его уже красным щекам текли слезы. Мелкий гаденыш, ты специально тут стоял и меня поджидал, а я тебя проучу, чтобы больше не повадно было, верещала тетка, продолжая отвешивать пощучины. Простите его, он же не специально, он еще маленький. Оставьте его, лучше меня побейте, кричал Богдан, пытаясь оторвать брата от взбешенной женщины. Как остановить этот беспредел, я не знала и поэтому просто заорала во весь голос стоять от пережитого стресса задрожали коленки а сердце билось в груди не ожидая моего крика тетка выпустила матвея из рук и ребенок упал на землю, но этим дело не кончилось у мальчишек оказался еще один защитник кошмарик как только увидел что обижают его маленьких хозяев беззвучно кинулся на тетку обычно тихий и меланхоличный пес превратился в дикого зверя. Шерсть стояла дыбом, в глазах полыхала ярость. «Стоять!» — опять закричала я, но в этот раз стараясь спасти тетку от разъяренного кошмарика. Пес нехотя успокоился и уселся рядом со мной, но продолжал внимательно наблюдать за женщиной. Шерсть все еще торчала дыбом, а из горла время от времени вырывался рык. «Кирочка, девочка моя, ты даже не представляешь, что сейчас сделал этот...» Она задумалась, видимо, подбирая, как назвать Матвея и при этом не рассердить меня. «Мальчишка, пусть его накажут!» Я держала себя в руках из последних сил. «Конечно, проведу с ним беседу чуть позже». И, повернувшись к братьям, добавила. «Идите в дом, все будет хорошо». На ребят было страшно смотреть испуганные, зареванные, Матвей еще и с красными щеками, от детских глаз захотелось поморщиться. Последний раз такой взгляд у них видела, когда подобрала их на дороге.